Литературное чтение. Фрэнк Перетти. Посещение. Глава 29. Я сложил трубку, неловко запихал её обратно в карман и полез из ямы, оступаясь и оскальзываясь на мокрой глине. Кайл и Джимс схватили меня за руки и рывком вытащили наверх. Это был кантвол, сказал я. Он захватил Морган. О, Иисус, взмолился Кайл. О, Иисус, помоги нам. Он захватил Морган? переспросил Джим. Я не понял, он что берёт заложников. Поехали. И я потащил их к своему траперу. За нами кто-то следит, и я не знаю, демонны это или Мы одолеемы именем Иисуса, сказал Кайл. Джим вытащил револьвер из кобуры. А как же дьявол? Он захватил и её тоже. Он захватит нас, если мы не уберёмся отсюда. Мой экскаватор. Вряд ли они станут стрелять по твоему экскаватору. Я тревожусь за нас. Джим вгляделся в темноту и признал мою правоту. Он побежал за нами. Мой прыгнули в мой траппер, и я рванулся с места, выбросив фонтан гравия из-под колёс. Машина кренилась, подпрыгивала и тряслась на грунтовой дороге. Я пытался объезжать самые большие рытвины и ухабы, но не сбрасывал скорость. У нас не было времени. Я кинул свой телефон Кайлу, позвонив в службу 911. Сообщи им про труп Брендона Николса в багажнике той машины. Скажи им про Морган и Ди. Кайл в нерешительности задержал палец над кнопкой 9. Они передадут дело Брэту Хенчлю. Скажи, что ситуация крайне опасная, что это культовые дела. Нам нужна помощь окружного шерифа, полиции штата, серьёзная помощь. Кантул сейчас находится на ранчо с заложниками, и он убийца, мы все убедились в этом. Зачем он спрятался на ранчо? недоумённо спросил Джим. Я бы на его месте бежал. Кейл набрал номер и прижал трубку к уху, потом отнял. Со своего места я слышал треск электрических разрядов в трубке. "Нет связи", сказал он. "Я нажал на газ". "Ну вот", подумала кружнуый шериф Джон Паркер. Я знал, что рано или поздно дело дойдёт до этого. Нам в управлении нужно было делать ставки на то, когда именно мне поступит вызов. Маркер знал о религиозном движении в Антиохии. Он со своими помощниками регулярно проезжал через город. Они видели толпы паломников, нездоровое возбуждение и сумятицу. Они наблюдали, как обстановка накаляется из месяца в месяц. Они не вмешивались. Антиохия была сферой полномочий Брета, его епархии, его проблемой. Но сейчас Паркер медленно ехал в темноте в своей патрульной машине за Брэтом Хеншлем по подъездной дороге, ведущей к Ранчо Мэкан. Хеншел сказал, что на раньше должны подъехать по крайней мере две полицейские машины, чтобы он произвёл арест. Ему необходимо присутствие высокопоставленного должностного лица, чтобы Брендон Никколс понял, что с ним шутить не собираются. Никаких мигалок и сирен, просто как просто присутствие. О'кей. Паркер мог сделать это. Он уже послал четырёх своих помощников в Антиохию, помочь единственному оставшемуся в городе полицейскому восстановить порядок. Паркер собирался направить сюда ещё подкрепление, если возникнут новые трудности, а при необходимости даже патрульную службу штата. Эти культовые дела могли очень быстро запутаться и усложниться. Странные дела, Хенчл сказал. Не позволяйте ему дотрагиваться до вас ни в коем случае. Интересно будет посмотреть, как он собирается арестовать этого парня, не дотрагиваясь до него. Они поднялись на холм, и паркер увидел дом. Над широким крыльцом горело несколько фонарей и несколько окон светилось. Но в остальном дом, дом был погружён во тьму. Слева от дома тускло освещённый несколькими фонарями Возвышались две огромные цирковые палатки, соединённые вместе, а напротив них стояло небольшое кирпичное здание, возможно, павильон отдыха, находящееся в процессе строительства. Слева от паркера простиралась широкая площадка, беспорядочно заставленная разнообразными автофургонами, трейлерами и палатками. Там горели газовые фонари, И мерцали огни костров. Судя по виду этого лагеря, Мессию можно будет привлечь за грубое нарушение санитарных норм, если других обвинений окажется недостаточно. Паркер Сэрдонический улыбнулся. Да, с обвинениями придётся туго. Бытовое насилие, рукоприкладство и избиение, подстрекательство к мятежу, злостное хулиганство, проведение несанкционированного парада и самое восхитительное за загрязнение городских улиц. Прочие обвинения были более серьёзными, но загрязнение улиц самое интересное. По словам Хенчля, Никлс разбрасывал по главной улице Антиохии сотни буханок червивого хлеба и оставил их там. А откуда он взял хлеб? Фантастическая история, фантастическая. Хенчль подъехал по мощёной дороге к крыльцу дома, и Паркер последовал за ним. В нескольких окнах шевельнулись занавески, за ними промелькнули какие-то тени, и Паркер перестал улыбаться. Он бросил взгляд на заряженный Винчестер, лежащий на сиденье рядом. Криминогенная обстановка в этом районе не была напряжённой. Они собирались арестовать парня не за применение оружия, не за торговлю кокаином и не за ограбление банка. Но всё равно, у Николса здесь много друзей. На дворе ночь, и до сих пор Паркер не видел ещё ни одного лица, дружелюбного или нет, если эти люди вооружены. Внезапно заднее стекло его машины разлетелось вдребезги. Паркер заметил вспышку дульного огня в окне гостиной. Он упал на сиденье, схватив Винчестер. Ещё один выстрел, звон стекла. Должно быть, это машина Брета. パーカー осторожно выглянул. В окне гостиной он увидел тень, очертания чьей-то головы. Снова полыхнула вспышка, и раздались три выстрела. Лобовое стекло машины Паркера осыпалось дождём стеклянных брызг. Следующая пуля ударила в решётку радиатора. Ничего себе положенница. Вооружённый противник в доме напротив, целая толпа враждебно настроенных туристов позади. Дело худо. Хенцль, давай убираться отсюда. Машина Хенцля взревела и, визжа шинами, рванулась с места. Паркер включил последнюю передачу и, низко пригибаясь над рулём, помчался за Хенцлем прочь от дома и по подъездной дороге. Ещё две пули просветели в угрожающей близости от него, пока он поднимался на холм. Его рация затрещала, и на связь вышел диспетчер. Что-то о трупе, найденном на ранчо Мэкан. Я уже гнал по шоссе к городу и как раз приближался к главным воротам ранчо, когда увидел горящие фары двух машин, несущихся вниз по подъездной дороге. Выехав на шоссе, они развернулись, остановились и зажгли все огни и мигалки. Я сбросил скорость. Полицейские. Именно то, что нам нужно. Кайл наконец дозвонился. Он разговаривал с диспетчером службы 911. Да, раньше Мека. Но у него там последователи и, похоже, это Генчель, сказал я. И шериф. Я свернул к бучению и остановился. Шериф Паркер подбежал к моему окну. Быстро уматывайтесь отсюда. Здесь проводится операция по задержанию преступника. Мы сейчас у главных ворот ранчо, сказал Кайл в трубку. Звонящий находится у главных ворот ранчо, протрещала рация Паркера. Это мы звоним. сказал я. "Там моя жена!" завопил Джим. Паркер отвернулся от нас и сказал в микрофон, прикреплённый на плече. "Повторите. Кажется, мы сейчас разговариваем с шерифом", сказал Кайл. "Звонящий говорит, что он сейчас разговаривает с шерифом", протрещала Рация. Ухмылка Паркера свидетельствовала о степени его изумления. "О'кей, они здесь, прямо передо мной. Как насчёт подкрепления?" По подкреплению выехало Маркер повернулся к нам. Ладно, что у вас? И Паркер, и Хеншель были готовы выслушать нас со всем вниманием. Мы высыпали из трапера и перебивая друг друга, начали рассказывать свою историю. Морган, ди, заложники, закрытая машина, труп Брендона, культ лжемессии, опасная ситуация. Хеншель, горько-горько усмехнулся. Мы приехали арестовать его за рукоприкладство. Дело Салли Фордайс. Он захватил Морган, Повторил я. И он захватил Ди, заорал Джим. Значит, у нас проблемы, сказал Паркер. Нам нужно перекрыть все дороги. Где находится та другая дорога на ранчо? Кайл вынул нарисованную Майклом карту ранчо, и Паркер принялся изучать её, светя себе фонариком и говоря в микрофон на плече. "Сто вторая северная дорога, на отметке 20 миль, ищите там в ворота", он спросил нас. На каком расстоянии от ворот находится развилка? Милях в трёх, ответил я. А сколько оттуда ехать до дома? Мне пришлось признать, что я не знаю. Майкл не сказал нам об этом. Бред Хеншель вынул свой сотовый телефон. Он торопливо залистал записную книжку. У меня тут где-то был телефон раньше. Вдали я увидел зажжённые мигалки полицейских машин, приближавшихся с юга, и такие же огоньки появились на северном горизонте. прибывало подкрепление, вызванное Паркером. Кайл. Я взял у него трубку, которую он попрежнему держал в руке, и набрал свой домашний номер. Я свяжусь с Майклом. Может, он уточнит расстояние на своей карте. Бред Хеншель дозвонился. Алло, это Хеншель, полиция Антиохи. С кем я говорю? Мэт. Мы переглянулись. Мэт Килли? Мэт, это Бред Хеншель. У нас только что кто-то стрелял. Брет наморщил лоб, выслушивал плохой ответ. "Успокойся, мед, тебе ни в кого не нужно стрелять. Не стоит делать такие глупости. Мы хотим просто поговорить, вот и всё". У меня дома никто не отвечал. Я выключил трубку. "Спросите у него Морган там". "Ади!" завопил Джим. "Положите свой револьвер в машину и не прикасайтесь к нему больше". Приду Предел Паркер. "Морган Эллиот, у вас Спросил Бред. Тревис Джордан хочет знать. Он выслушал ответ, потом протянул мне телефон. Он хочет поговорить с вами. Алло, Мэт? Мэт говорил лихорадочно и быстро, словно сынов сидел в одиночном окопе по Вьетнаму. Я их и близко не подпущу к Брендону, Тревис, если они сюда сунутся, я их всех перестреляю. Хорошо, хорошо. Послушай, никто никуда не собирается соваться. Мы просто сидим здесь и соображаем, что делать. Я не позволю арестовать его. Этот человек поставил меня на ноги. О'кей, я тебя понял, Мэтт. Я могу могу поговорить с э Брендоном. Ты можешь позвать его к телефону? Он здесь, здесь в доме. Ты можешь позвать его. Он разговаривает по другой линии. Какой другой линии? Просто по другой линии, по второй. Здесь две телефонные линии. С кем интересно он может разговаривать? Что он говорит? спросил Бред Хенджел. Я махнул рукой, призывая к молчанию Брета и остальных. Эм, Мэт, ты видел Морган? С ней всё в порядке? Ди, прошептал мне Джим. А откуда мне знать? ответил Мэт. Но она там? Ди! громко прошипел Джим. Нет, её здесь нет. Ди здесь, а она там, сказал я Джиму. Джим попытался вырвать у меня трубку, вопя в неё дурным голосом: "Смотри, чтобы с её головой не упал, не идвала сохтой. Слышишь меня, Мэт? Пальцем до неё дотронешься, и я убью тебя, да поможет мне Бог". С мягкой помощью Кайла я отобрал телефон у Джима. "Извини, Мэт, вы здорово расстроили некоторых людей. Здесь всё в порядке", сказал Мэт. Передай Джиму, что с ней всё в порядке. С Джи всё в порядке, сказал я Джиму. Но я буду делать то, что должен, Трэйф однажды я уже потерял ноги, пытаясь навести порядок в этом мире, и могу сделать это снова. Я тебя понимаю. Бред взял у меня телефон. Алло, Мэт, это снова Хеншель. Слушай, у нас к тебе нет никаких претензий, но Никлс должен ответить за кое-какие свои ужасные дела, за дела, о которых ты не знаешь. Нет, я не лгу. Мой прощ, ты же не хочешь стать соучастником преступления. Тебе нужно только отложить оружие и выйти оттуда. Почему мы не говорим с Никсом? спросил Паркер. Он разговаривает по другой линии, сказал я. Наранче две телефонные линии. Так давайте узнаем второй номер. Он начал делать знаки Брэту. Подъехали машины с подкреплением, и выстрелись вдоль обочины с включёнными мигалками. Полицейские патрульные службы штата и помощники шерифа перекрывали шоссе и переговаривались с парацией, блокировали выезды с ранчо. Я схватил свою трубку, мысленно молясь о том, чтобы Морган оказалась дома. Сколько там заложников? спросил меня один полицейский. Но ну, я выключил телефон, не успев набрать номер Морган. Это религиозная секта. Там есть заложники, и там есть последователи. Я не знаю, сколько тех и других, сколько их там удерживают силой и сколько остаётся там по собственному желанию. О, отлично. Там может находиться до сотни последователей. На ранчо целый туристический городок. История Джонстоуна повторяется. Возможно. Полицейский зашагал прочь отрывисто, отдавая приказы подчинённым. Я никогда не видел, чтобы такая толпа полицейских Так неожиданно появилась посреди ночной прерии. Я снова набрал номер Морган. Трэвис? Я едва не упал от облегчения. Морган, у тебя всё нормально? Всё в порядке, я только что вошла. Как ты? Где ты? Ах ты гнусный лжец, подумал я. Шериф Паркер вклинился в разговор. Где парень, который рисовал карту? Подожди минутку, Морган. Я обратился к паркеру. Я сейчас разговариваю с его матерью. Он знает план дома и окружающие местности? Если да, то надо привести его сюда. Мы пошлём за ним патрульную машину, если нужно. Хорошо, Морган. Да, Трэвис. У неё был встревоженный голос. Я на ранчо, то есть на шоссе у главных ворот. Прибыло ещё несколько помощников шерифа, затем подъехали огромные полицейские автофургоны. Я увидел, как полицейские в бронежилетах и шлемах бегут вверх по склону холма в темноте рассыпаясь в стороны, чтобы окружить дом и туристическую стоянку. Ранчо кишит полицейскими. С тобой всё в порядке. Всё нормально. Меня немного трясёт, но я в порядке.